Главный парадокс. Итак, подводим итог. Искусство абсолютно бессмысленно, однако одновременно оно наделено глубоким смыслом. Это, конечно, парадокс, но мы с вами взрослые люди, и, надеюсь, как-нибудь сможем это переварить. Я думаю, каждый из нас способен воспринять две взаимоисключающие мысли одновременно, и мозг при этом не взорвется. Вот и давайте попытаемся». Парадокс, который вам нужно спокойно воспринять, если вы хотите вести радостную творческую жизнь, звучит как-то так. Мое самовыражение в творчестве должно быть для меня самой важной в мире вещью, если я хочу заниматься искусством, а еще оно не должно иметь никакого значения, если я хочу сохранить рассудок и жить нормально. Иногда вам придется буквально за минуты перескакивать из одного края этого парадоксального спектра в другой, а потом обратно. Работая над этой книгой, например, я вожусь с каждой фразой так, словно будущее человечество зависит от того, окажется ли фраза точной. Мне не безразлично, потому что я хочу, чтобы книга получилась хорошей. Значит, фраза требует полной отдачи, любое другое отношение – позорная небрежность. Но когда я начинаю исправлять свою фразу – Иногда, сразу же после того, как она была написана, мне хочется выбросить ее к свиньям, чтобы никогда больше не видеть. Если только я не решу, что фраза мне все-таки нужна, тогда, разумеется, придется вырыть ее косточки, реанимировать и снова взирать на нее, как на сокровище. Это важно, это не важно. Освободите в мыслях пространство для этого парадокса. Как можно больше пространства, сколько сможете, — А теперь еще больше. Это вам потребуется. А теперь войдите в это пространство поглубже, насколько сможете, и делайте абсолютно все, что вам заблагорассудится. И никого это не касается. Это ваше личное дело.